Девять. Через несколько лет в Пиоченце я увидел габию — черную железную клетку, подвешенную на высокой колокольне. Некогда преступники умирали там от голды и разлагались на глазах у горожан. Глядя на нее, я вспомнил ту зиму в Греции и габию, которую смастерил для себя из света одиночества, самообмана. Стихия и смерть, внешне противоположные, означали одно – попытку к бегству. К концу того проклятого семестра моя душа превратилась в пленника, и было и надежды корчлией, рожи сквозькованную решетку. Но я разыскал в Афинах клинику, куда меня направил деревенский врач. Аналиспакану по подтвердил диагноз доктора Петереску. Десятидневный курс влетел в круглую сумму. Большая часть лекарств была ввезена в Грецию нелегально или украдена, и мне приходилось оплачивать труды целой шайки жуликов. Угодливый молодой врач с американским дипломом утвержал, что мне нечего волноваться. Прогноз превосходный. После пасхальных каникул на острове меня дожидалась открытка Талисон. От Изо рта алипаватого кенгуру на картинке выходил пузырь с надписью: «Не забываю тебя». Мой день рождения, двадцать шесть лет, как раз пришелся на праздники. Я справил его в Афинах. Открытка была из Амстердама. На обороте пусто, лишь подпись Алисон. Я бросил ее в корзину для бумаг, но вечером вытащил. Скоро должно было выясниться, вступит ли болезнь во вторичную стадию. Чтобы скрасить тяготы ожидания, я прочесывал остров вдоль и поперек. Каждый день плавал, гулял. Становилось все жарче. После обеда в самый зной учеников отправляли на тихий час, а я уходил в Сосны, спеша перевалить водораздел и очутиться в южной части острова, подальше от школы и деревни. Тут не было ни души: три домика, спрятавшихся в одной из бухточек, часовенки, затерянные в зелени сосника и посещаемые только в дни святых покровителей, и неприметная вилла, на которой никто не жил. А вокруг горделивое тише, потаенность чистого холста, предчувствие легенды. Казалось, граница света и тени поделила остров на два, и расписание уроков, позволявшее уходить на долго лишь по воскресеньям или с утра пораньше, занятия начинались в половине восьмого, без сила, как короткий поводок. Я не думал о будущем. Я был уверен, что лечение не поможет, что бы не говорил врач. Линия судьбы просматривалась ясно, под уклон, на самое дно. И тут начались чудеса.